Примерно одновременно с Багге один из лучших гамбургских сотрудников Хартека, доктор Вильгельм Грот, приступил к работе над тем, чему суждено было стать самым далеко идущим начинанием среди работ по разделению изотопов в Германии. Грот занялся разработкой ультрацентрифуги, предназначенной для повышения концентрации урана-235. К мысли о возможности обогащения урана с помощью центрифуги Грота и независимо от него профессора Мартина из Киля привела статья американца Бимса опубликованная тремя годами ранее в журнале Review of Modern Physics в статье Бимс описал изобретенную им газовую центрифугу и Грот, и Мартин остановили свой выбор на пресловутом шестивтористом уране. Правда, в ультрацентрифуге явление тепловой диффузии уже не играло никакой роли. Главное преимущество ультрацентрифуги в том и состояло, что в ней разделение изотопов происходило исключительно вследствие различия масс изотопов урана равных 235 и 238, а абсолютная Значение этих масс оказывалось совершенно несущественным. Чтобы воплотить новый принцип в металл, Гроту пришлось потратить немало силы времени в поисках фирмы, которая согласилась бы и была бы в состоянии изготовить опытный образец центрифуги. В начале августа Грот вступил в переговоры с доктором Бейерле, главным специалистом и следователем фирмы «Аншют» и компании. Эта фирма специализировалась в области производства гироскопических приборов и, следовательно, имела опыт в деле создания высокооборотных устройств. Через неделю был подписан контракт, а уже 10 октября в Гамбург поступили первые симки. Еще через 9 дней после совещания в Килик 22 августа Комплект чертежей был полностью закончен. Помимо того, фирма успела изготовить для ультрацентрифуги электрический двигатель на 60 тысяч оборотов в минуту. Общая стоимость опытного образца ультрацентрифуги должна была составить 10-15 тысяч марок. 24 октября в Департаменте армейского вооружения для обсуждения метода разделения, предложенного гротом, собрались Хартек, Баше и Дибнер. Быстрота, с которой разворачивалась работа, и особенно оперативность фирмы Анщуц и компания, произвели на участников встречи столь хорошее впечатление, что было решено выразить фирме официальную благодарность. И не зря. Другие фирмы оказались куда менее усердными. Так ротор для центрифуги, который должен выдерживать колоссальные механические нагрузки, предполагалось изготовить из особо прочной специальной стали. Подобную сталь можно было получить только у Круппа, Но фирма не торопилась. Она обещала выполнить заказ только через 8 месяцев. Гроту пришлось пойти на изготовление ротора из легкого сплава. Изготовить нужный сплав Бондур взялась Ганноверская фирма Объединенные заводы легких сплавов. Но срок она назначила тоже немалый, почти два месяца. Чтобы ускорить пуск центрифуги, Гамбургский институт решил делать ротор и вакуумную камеру в собственных мастерских. Фирме же Аншуц и компания предстояло сосредоточить усилия на создании системы привода центрифуги. Окончание работ по всем узлам намечалось на конец февраля. Проверку работы центрифуги решили провести на ксеноне и лишь после этого перейти к разделению изотопов урана. В декабре 1941 года Грод писал, теоретически ультрацентрифуга должна давать в сутки до 2 кг шестифтористого урана, в котором концентрация урана-235 будет доводиться до 7% и даже несколько выше. Так, через несколько месяцев после мартовского совещания, констатировавшего отсутствие надежных методов разделения изотопов, наметился выход из тупика, и отдавая должное изобретательности немецких специалистов, следует сказать, что если вначале они по существу делали ставку только на метод Клузиуса Диккеля, то к концу 1941 года Они проводили исследования не менее семи методов обогащения урана. Масс спектрографического в лаборатории Орденне, термодиффузии, метода разделительной колонны, варианта метода тепловой диффузии, метода вымывания, основанного на законе распределения Нернста, метода шлюзования изотопов метода диффузии изотопов в металлах-носителях и, наконец, метода ультрацентрифугирования. Однако неизвестно ни одной попытки воспользоваться методом газовой диффузии того же шестивтористого урана через пористую перегородку. А это тем более странно, что еще в самых первых исследованиях изотопов Его использовал Астон, а затем усовершенствовал в Германии Густав Герц. Именно метод Герца с огромным успехом применили англичане и американцы для разделения изотопов урана. Немецкие же физики начисто упустили его из виду. Летом 1941 года перед немецкими учеными Вновь возникла плутониевая альтернатива. Это случилось благодаря появлению в лаборатории Арденне в Лихтерфельде нового работника. Он пришел к Арденне в начале 1941 года. Это был профессор Фриц Хоутерманс, человек острого ума, обладавший замечательной способностью видеть вещи с неожиданной стороны. Судьба Хоутерманса была очень нелегкой. Ему пришлось познакомиться с тюрьмами у себя на родине и даже за ее пределами. Гестапо не сводило с него глаз, и ему было запрещено работать в государственных учреждениях. Лаборатория Арденне была частной, и ее хозяин рискнул взять к себе Хоутерманса, которого настойчиво рекомендовал сам Макс фон Лауэ. И Арденне не пришлось жалеть об этом. В первых же дней Хоутерманс взялся за очень важные работы. Сперва он провел экономический анализ различных методов разделения изотопов. Затем выполнил очень тонкие измерения эффективных сечений различных веществ для медленных нейтронов. Последняя работа была особенно трудной, ибо в Германии не было циклотронов, и Хоутермансу при измерениях приходилось полагаться только на весьма маломощные природные источники нейтронов. Через 8 месяцев после начала работы у Орденне Хоутерманс завершил самое важное из своих исследований. Отчет к вопросу об ионицировании цепной реакции занимал всего 39 машинописных страниц, но в нем содержался замечательный, глубине, обзор всего теоретического фундамента немецкого атомного проекта, а также впервые приводились исчерпывающие расчеты цепной реакции на быстрых нейтронах и расчеты значения критической массы урана-235. Историки атомных исследований и разработок обычно утверждают, что немецкие ученые не предпринимали попыток определить значение критической массы урана-235 и даже не давали себе труда подумать над вопросом о цепных реакциях на быстрых нейтронах. Фактически все обстоит совершенно иначе. Хоутерманс определенно проделал и то, и другое, и даже не один он. Позже, в сентябре 1942 года, в записке, посвященной возможности осуществления цепной реакции на быстрых нейтронах, Зигфрид Флюгге совершенно недвусмысленно, указывал на всю важность получения урана-235 для создания урановой бомбы. А Гейзенберг, примерно в то же самое время, говоря о возможности создания урановой бомбы, в ответ на вопрос о ее размерах, сказал, что она будет не больше ананаса. А еще через год на одной из лекций Гейзенберг воспользовался диаграммой, на которой изобразил схему процесса на быстрых нейтронах в уране-235. Кроме того, на основе результатов измерений эффективного сечения урана для быстрых нейтронов, проведенных в 1943 году венцами Йеншке и Линднером, Гейзенберг уточнил теорию критической массы Хоутерманса. Однако вернемся к отчету Хоутерманса. Его содержание не ограничивалось перечисленными важными предложениями. Еще большее внимание Хоутерманс уделил возможности получения нового, делящегося элемента, пригодного для создания бомбы, то есть тому, что мы называли плутониевой альтернативой урана-235. В сущности, Хоутерманс не открыл ничего нового а лишь по-иному взглянул на известные уже факты. Еще в феврале 1941 года Вольц и Хаксель экспериментально установили, что уран-238 поглощает нейтроны значительно слабее, чем ожидалось. Они были убеждены в правильности своей интерпретации экспериментов и считали, что необходим пересмотр предложения Вайдзекера о возможности извлечения делящегося продукта распада урана-239. По мнению Вольца и Хакселя, такое извлечение будет почти невозможным, поскольку этого вещества должно образоваться очень немного. Хоутерманс отверг подобный ход рассуждений. В существовавших тогда условиях главное внимание следовало уделять вовсе не методам разделения, куда важнее было сосредоточить усилия на поисках такой наиболее эффективной геометрии реактора. Ведь в природном уране урана-238 в 139 раз больше, чем урана-235, и поэтому гораздо выгоднее изыскать способы утилизации распространенного урана-238, а не редкого урана-235. Каждый нейтрон, который захватывается ураном 238, приводит к возникновению ядра элемента нового типа, а оно уже может делиться под воздействием тепловых нейтронов, писал в отчете Хоутерманс. Точную идентификацию новых делящихся ядер выполнил несколькими месяцами ранее. Венец Шинтельмейстер. Он показал, что этот расщепляемый элемент почти определенно занимает в периодической таблице место элемента номер 94, ныне плутоний, а не номера 93, и может быть извлечена химическими методами из уранового топлива, переработанного в котле в ходе цепной реакции. Но это означало не что иное, как изменение подхода к самому атомному реактору. Теперь его можно было рассматривать не только как источник энергии, но и как машину для преобразования элементов, которые несомненно эффективнее самого лучшего способа разделения изотопов. Имея котел, в котором происходит цепная реакция, уже не нужно заботиться о методах разделения изотопов достаточно будет разработать способы химического извлечения нового элемента из облученного в котле урана, а это гораздо проще и дешевле. Ясная исчерпывающая работа Хоутерманса явилась как бы итогом и поворотной точкой всего немецкого атомного проекта. Теперь немецким ученым казалось, что они имеют неопровержимые обоснования для того, чтобы дожидаться времен, когда появится достаточное количество тяжелой воды и станет возможным пустить в ход атомный котел. И хотя об этом никогда не говорилось явно, все сочли, что необходимость в срочном изготовлении установок для получения урана-235 отпала. Замечательным свойством научного прогресса является его универсальность, всеобщность. Особенно отчетливо проступает это свойство в военные времена, когда мировая наука распадается на отдельное изолированное сообщество, и ученые разных стран трудятся разобщенно, ничего не зная о достижениях своих коллег из вражеского лагеря. Параллелизм научного развития ярко проявился на примере научных достижений союзных государств и держав Оси в области радиолокации и реактивных двигателей. Летом 1940 года ученые, разбросанные по университетам Великобритании и Америки, уже успели провести критический анализ нескольких возможных методов разделения изотопов и остановили свой выбор на одном из них. В числе рассмотренных был чрезвычайно дорогостоящий метод электромагнитного разделения, которым пользовался НИР, при получении первых ничтожных количеств урана-235. Был также метод термодиффузии, метод центрифугирования и, наконец, метод диффузии через пористую перегородку. От метода термодиффузии отказались по тем же причинам, что и немцы, ввиду отсутствия какого-либо известного науки уранового соединения, применение которого могло бы дать желаемый результат. Из-за дороговизны отказались и от метода, которым пользовался НИР. Единственным сулившим успех являлся метод диффузии через пористую перегородку, метод Герца. Первыми обратили на него внимание англичане. Единственным природным газом и в этом случае оказался все тот же шестивтористый уран. Его требовалось пропускать сквозь пористую мембрану, При очень точно подобранном давлении молекулы газа с атомами урана-235, будучи более легкими, диффундировали в пористой преграде с большей скоростью, чем молекулы с атомами урана-238. Процесс диффузии следовало повторять много-много раз, прежде чем концентрация урана-235 увеличится до требуемого значения. Поэтому для работы завода, основанного на процессе газовой диффузии в пористой перегородке, требовалось огромное количество электроэнергии, хотя почти вся она должна была затрачиваться на приведение в действие чрезвычайно многочисленного и сложного насосного оборудования. В декабре 1940 года группа британских ученых, работавшей под руководством ученого беженца Симона, Закончила проект большого завода, основанного на применении аппаратов Герца и рассчитанного на суточное производство 1 кг урана-235 с концентрацией 99%. Под завод понадобилось бы отвести участок земли площадью 16 гектаров, и он должен был потреблять весьма значительную электрическую мощность 60 тысяч кВт. В этом же месяце фирма ICI подписала контракт на производство первых промышленных количеств шестифтористого урана. В Германии его производство шло уже полным ходом. Что же касается работ в Соединенных Штатах Америки, то в ту пору они, в общем-то, отставали от английского. Хотя физики, работавшие на гигантском калифорнийском циклотроне, вырвались далеко вперед на плутониевом направлении. Только летом 1940 года Американский урановый комитет, встревоженный весьма преувеличенными слухами об успехах, достигнутых в вирусном флигеле, наметил обширную программу действий, руководство которыми было возложено на Национальный совет оборонных исследований, возглавляемый доктором Ваневаром Бушем. Буш получил от Рузвельта указание обменяться с англичанами научной информацией, и в марте 1941 года британские ученые получили из Вашингтона первые научные отчеты. На их основе профессор Пайрлс произвел начальную оценку критической массы урана-235. По его предположению, она составляла 8 килограммов или даже меньше. В мае 1941 года английской фирме Metropolitan Vickers был выдан заказ на строительство опытного завода с 20 ступенями газодиффузионного разделения урана. Однако работы по плутонию в Кембридже не только не развивались, но и постепенно сворачивались главным образом из-за отсутствия циклотрона. Была и другая причина. Некоторые авторитетные английские ученые скептически относились к возможностям изготовления плутониевой бомбы. Им казалось, что ее создание неизбежно окажется в зависимости от производства достаточного количества тяжелой воды, то есть от создания действующего реактора, а это, считали они, было едва ли более легким делом, чем производство урана-230. В июле 1941 года специальные правительственные комиссии при Министерстве авиационного производства, ведущие английскими атомными разработками, Комиссия Министерства авиационного производства по урановым разработкам, КМАУР, выпустила специальный отчет. В нем был дан обзор состояния ядерных исследований Великобритании. Авторы отчета указывали, что для создания эффективной атомной бомбы с тротиловым эквивалентом 1800 тонн потребуется примерно 11 килограммов урана-235. Комиссии сочли также необходимым сделать следующие предупреждения. Нам известно, что Германия столкнулась со множеством трудностей в своем стремлении наладить поставки вещества, называемого тяжелой водой. На начальных этапах работы мы также считали, что это вещество окажется чрезвычайно необходимым и для наших работ. Фактически же дело теперь представляется таким, что ценность тяжелой воды для производства атомной энергии ограничивается лишь теми процессами, которые по всей вероятности не имеют непосредственного военного значения. Однако к такому же выводу, возможно, пришли и немцы, а потому Будет не лишним упомянуть, что избранное нами теперь направление работ таково, что оно рано или поздно станет ясным каждому мыслящему ученому. Состояние работ в то время позволило авторам отчета предположить, что необходимый для первой атомной бомбы материал будет накоплен уже к концу 1943 года. Возникал вопрос, Не опередят ли англичан немцы? Чтобы дать на него ответ, intelligence Сервис предприняла ряд мер.